Работа здесь, конечно, не мёд. Трудно пришлось крабату. Мастер не давал передышки. Все подбавлял, да подбавлял работы. «Куда ты подевался, крабат? А ну-ка, тащи мешки в амбар. Иди-ка сюда. Перевороши лопаты зерно, не то прорастет. В муке, что ты вчера просеял, полно мекины. После ужина просеешь снова». Пока не кончишь, спать не ложись. Мельница в Козельбрухе работала и в будни, и в праздники. С раннего утра до позднего вечера. Лишь раз в неделю по пятницам они кончали раньше. А по субботам начинали часа на два позже. Крабат таскал мешки, просеивал муку, колол дрова, разгребал снег, носил на кухню воду, чистил скребницы лошадей, убирал навоз. Дел хватало. Вечером Ложась на нары, чувствовал себя разбитым. Ломило поясницу, ныли руки и ноги, Горели волдыри на плечах. Крабат удивлялся своим товарищам. Тяжелая работа, казалось, совсем их не затрудняла. Никто не жаловался, да никто особенно и не уставал. Как-то утром он расчищал дорогу к колодцу. Ночью шел сильный снег, намело высокие сугробы. Засыпало все тропинки. Крабат устал. Каждый взмах лопаты отдавался в пояснице. Стиснув зубы, пытался он превозмочь боль. Вдруг появился Тонда. Убедившись, что никого вокруг нет, положил ему руку на плечо. «Держись, Крабат!» Крабату показалось, что в него влились новые силы. Боль отступила. С жаром он схватился за лопату, Начал расшвыривать сугроб, но тон -то остановил его. Только смотри, чтоб мастер не заметил, и Лышка тоже. Лышка, длинный, как жерт парень, с острым носом и колким взглядом. Не понравился кробату с первого же дня. Сразу видно, ябеда и наушник. Ладно, и Крабат стал работать так, будто каждый взмах лопаты дается ему с трудом. Вскоре, как бы случайно, явился Лышка. «Ну как, крабат, работа по вкусу?» «По вкусу. Сожри лягушку, тогда узнаешь». С этого дня Тонда часто оказывался возле крабата. Потихоньку клал ему руку на плечо, и в того словно вливались новые силы. Работа казалась вдвое легче. Мастер и Лышка ни о чем не догадывались, как и другие обитатели мельницы. Братья Михаил и Мертен, добродушные и сильные, как медведи. Ребой Андруш, весельчак и шутник. Ханса, прозванный буйволом за бычий затылок и короткую стрижку. Питар, все свободное время вырезавший деревянные ложки. Проворный бедовый Сташка, ловкий, как обезьянка, которую в прошлом году Крабат видел на ярмарке в Кёнигсварте. Хмурый Кито и молчаливый Куба Тоже ничего не замечали. И уж подавно придурковатый Юра. Юра, коренастый коротышка с круглым веснушчатым лицом, жил на мельнице уже давно. Работать, как все, он не мог. «Не хватает отличить муку от отрубей!» насмешничал Андруш. Как-то раз, оступившись, он чуть не угодил в дробилку. «Опять повезло! Дуракам счастье!» усмехался Андруш. Юра, привычный к насмешкам, спокойно сносил зубоскальство Андруша. Безропотно втягивал голову в плечи, если кита грозил ему кулаком из-за какого-нибудь пустяка. А когда подмастерия его разыгрывали, что случалось довольно часто, только ухмылялся, будто хотел сказать, «Ну что вам от меня надо? И без вас знаю, что дурак!» Но для домашней работы он годился. Кому-то все равно надо было заниматься хозяйством. Вот все и радовались, что Юра взвалил на себя готовку и выпечку хлеба, мытье полов и посуды, топку печей, уборку, стирку и глажку, да и много всяких дел по дому и по кухне. Куры, гуси и свиньи также были на его попечении. Как Юра успевал всем управляться один, было для крабата загадкой. Его товарищи принимали это как должное, а мастер смотрел на Юра, как на последнюю скотину. Рабату все это было не по душе. Однажды, притащив на кухню вязанку дров и получив от Юра уже не в первый раз обрезок колбасы, он прямо так и сказал. «Не понимаю, как ты это терпишь?» «Что терплю?» Удивился Юра. «Как так что? Мастер тобой помыкает? Парни насмехаются?» «Тонда -то не насмехается», возразил Юра. «Да и ты тоже». «А другие?» Был бы я на твоем месте, я б за себя постоял. Уж показал бы и кита, и андрушу, да и любому. Хм, — почесал в затылке Юра, — у тебя бы, может, и вышло. А уж если кто дураком уродился, тогда уходи отсюда. Ищи другое место, где тебе будет лучше. Уйти? на мгновение Юра перестал глупо ухмыляться. Лицо его выражало теперь горечь и усталость. — как рабату уйти отсюда. — У меня нет причины. — Да, конечно. Будем надеяться, что и не будет. Он сунул ему в карман кусок хлеба, подтолкнул к двери, кивнул, не давая поблагодарить. На лице его вновь блуждала всегдашняя глуповатая ухмылка. Кробат сберег хлеб и колбасу на вечер. Когда подмастерья расположились в людской... и Петар принялся резать ложки, а остальные пустились рассказывать были и небылицы, он поднялся на чердак и, зевая, улегся на нары. Отламывая кусок за куском и радуясь угощению, он невольно думал о Юре и вспоминал их разговор. «Уйти? А зачем? Работа здесь, конечно, не мед. А если б не Тонда, ему бы и вовсе не сдобровать». Зато еды и вдоволь, ешь не хочу, да и крыша над головой. Встав утром, знаешь, где тебе спать ночью. О чем же еще мечтать нищему мальчишке?